Кстати, о победах и поражениях. «Колымдай?» Майор тут же подошел ко мне. «Как наши парни? Потери есть?» «Ни одного!» — оскорился Колымдай. «Эти чуди, оказывается, бойцы вообще никакие. Больше, как говорит Аристофан, Пантов, было, чем дело. Несколько царапин мелких, и все. Это босс!» — подбежал и Аристофан. «Эти мелкие пакостники говорят, что всего-то и надо в натуре колдовское слово произнести, и типа идти сквозь скалу можно». Что за слово? Балабрам, босс. Легко запоминается. Я вот уже запомнил. Балабрам. Сейчас проверь. Я подошел к скале. Балабрам. И сунул в нее руку. Ну как сунул? Прикоснулся сначала, но пальцы легко погрузились в скалу. И я тут же просунул руку по плечу. А потом быстро вытащил обратно. Еще тяпнет кто-нибудь с той стороны. Рука проходила легко, лишь с небольшим усилием. Ну чудики. Сейчас кое-кто огребет по полной. Ребята, я развернулся к отряду. Бойцы, первая победа наша. Ура нам. Но цель не достигнута и придется идти под гору, добывать нужную нам вещицу. Зато потом вернемся во дворец и отметим это дело хорошенько. А? Ура! Заорали все и довольные заголдели. «Тихо, тихо!» — я снова повысил голос. «Сейчас подходим к своим командирам и учим колдунское слово для прохождения сквозь скалу. Понятно? Да накрепко учим!» Через минуту шамаханы и бесы разбрелись по площадке перед скалой. Кто бродил, кто сидел, раскачиваясь, а в воздухе висело тихим шумом. «Балабраум! Балабраум! балабрам, балабрам. Особо тупых к себе в отряды Николам, да и не Аристофан, не набирали. И уже минут через десять все сгрудились около скалы, готовые к бою. Ну, поехали, сказал я и громко произнес балабрам. Потом занес ногу, чтобы шагнуть внутрь, но был резво оттащен от скалы за шиворот дедом. Ты енто куда первым-то полез, Федька, зашипел он. «Идь, македонский расстудить твою, нашелся тут. Ты че, деда? А коли там тебя враги поджидают с сабельками наготове, а? А если там бегемот какой бешеный сидит? пасть разъявив, и только и ждет, когда ему вкусненький Федька сам в пузо прыгнет. Бегемот людей не едят, дед. Я же говорю, бешеный. Не лезь, внучек, пусть шамаханы с бесами пройдут первыми. Во, проскочили все на ту сторону, теперь и наша очередь. Давай ругайся, словом заковыристым, и пошли. В пещере было темно, сыро и как-то гадостно пахло. Эх, факелов не догадались наделать, тихо сказал Колымдай. Из чего их там в натуре делать, — возразил Аристофан, — там же реально камень один. Подождите, я вспомнил, что у меня есть фонарик в персне. Вот и пригодился, а я еще ругался на него, на ощупь переводя камешек в другое крайнее положение. Я сжал кулак, и вокруг нас вспыхнул яркий свет, очертив круг диаметром метров в десять. — Лучше выключите, Федор Васильевич, — зашептал Колымдай а то мы у врага как на ладони, нас отлично видно, а нам ничего. Погоди, я ослабил кулак и сжал еще раз, и круг тут же исчез, а из кольца вырвался луч белого света. Ага, так я и думал, должны быть регулировки какие-нибудь. На этом дело не закончилось, поигравшись немного, сжимая сильнее или почти совсем разжимая кулак, я добился и регулировки самого луча. Теперь я мог заставить его бить узким ярким светом или давать широкий рассеянный луч. Пещера, в которой мы стояли, была небольшой, и из нее вели три прохода в скале. «Ну, куда пойдем?» — повернулся я к Колымдаю. «Или разделимся на три группы?» «Не стоит дробить отряд, Федор Васильевич, неизвестно, что впереди нас ждет. Пойдемте налево». «Почему налево?» — заинтересовался я. «Чутье? Или приметил что-нибудь?» Да просто левый лаз ближе к нам. Колымдай шагнул в проход первым, за ним потянулись его ребята. Нас с дедом и девчонками поставили посередине отряда, не обращая внимания на мои протесты. А замыкал всю банду Аристофан, подозрительно поводя своим пятачком во все стороны. Шли мы минут десять, и я уже начал уставать, держа руку с кольцом над головой, хоть как-то освещая путь Колымдая. Как впереди раздались голоса ребят, а потом появилось светлое пятно. Проход вывел нас снова в небольшую пещеру, только теперь с потолка и стен свисали гроздья противного на вид мха, но вполне так прилично светившегося. Я с облегчением выключил фонарик и потряс рукой, с любопытством оглядываясь по сторонам. Но на самом деле глядеть кроме этого мха больше было не на что. Никого и ничего и только впереди опять дыра очередного прохода. Единственная радость, там тоже висел светящийся мох, и мне не надо было снова утруждать руку. А потом так и продолжалось. Пещера, проход, проход, пещера. Мы шлялись по подземельям часа два, а я про себя уже тихо материл Колымдая, уговорившего пойти налево, да и ножки мои начинали ныть от бесполезной ходьбы по камню. Ну и покушать бы не помешало. У деда в кошеле наверняка завалялся пирожок или бутерброд, а то и целый окорок я облизнулся. Да только устраивать пир среди не менее голодных шамахан и бесов я точно не стану. Потерплю, чего уж. Я так замечтался о жареной курочки что не заметил, как впереди все остановились. «Ох, ух, что такое?» — спросил я, врезаясь в спину Маши. — Тише, месье Теодор, — прошепела она, — там что-то есть или кто-то. Весь отряд выбрался на широкий гранитный карниз, и я ахнул от восхищения. Перед нами была будто огромная чаша, вырубленная в скале, куда прямо с карниза в обе стороны вели две широкие ступенчатые лестницы, плавно закругляясь по стенам. А внизу лежал чудесный город. Домики все были белыми и резко контрастировали с пещерой. Они были построены настолько искусно, что казались игрушечными. В основном двухэтажные. Дома выстроились ровными рядами и часто соединялись между собой лестниками и переходами. В центре города располагалась большая площадь, а к ней с четырех сторон сходились широкие улицы, рассекая город на одинаковые части. Ни за что не поверю, что это чуди построили такую красоту. Видать, вырезали подгорных мастеров, будто читая мои мысли, прошептал дед. Смотри, внучек, совсем за городом не следят. Точно, я сразу и не заметил, что особенно по окраинам. Дома стояли с пустыми дырами, окон, а кое-где даже рухнули стены. Ну, мы, кажется, пришли, тихо сказал Колымдай, подойдя ко мне. Как действовать будем?» — Нам наверняка на площадь пройти надо будет, — задумался я. — Смотри, там на ней с краю и дворец, похоже, стоит. Нам точно туда. — А чуть-то не видно, Федор Васильевич, никакого движения в городе. — Думаешь, пусто тут, убежали все? — Вряд ли, босс, — подошел к нам Аристофан. — Баб с малышней запрятали по пещерам в натуре, а сами в засаде сидят. Уж больно борзые, чтобы все бросить и типа уйти. Колымдай согласно кивнул головой. Скорее всего, собрались во дворце и нас поджидают. «Ну, тогда без вариантов», — согласился я. «Идемте вниз». Колондай разделил отряд на две части. Одну возглавил сам, а вторую отдал Аристофану. «Пройдем город с двух сторон, Федор Васильевич, и встретимся в центре на площади. Ни один гад от нас не уйдет». «Угу. Только ты не забывай, что мы тут не экспедиции», — охладил я его пыл. «Наша цель — артефакт, а все развлечения — потом». Конечно, как-то быстро согласился майор. Только врагов за спиной оставлять тоже не следует. Ладно, пошли. Мы шли с отрядом Колымдая по правой лестнице. Аристофан повел своих по левой. Спускаться было удобно, похоже, что и лестница тоже дело рук умелых безизвестных мастеров. В городе я сначала шел, открыв рот, крутя головой по сторонам. Но скоро на смену восхищения пришла злость. Эти чуди явно плевать хотели на красоту. Повсюду чернили следы костров, двери и окна в основном были выбиты, и сквозь них внутри помещений тоже виднелись пятна от огня. Да еще и зловонные кучи по всем улицам. бр. По пути к площади нам не попалось ни души. Похоже, майор был прав, предположив, что нас поджидают во дворце. Ну и хорошо, не надо будет бегать по городу и вылавливать этих паразитов по всем щелям. «Подходим», — предупредил Колымдай. «Ага, уже сам вижу». Перед нами внезапно раскрылась площадь, покрытая узором белой плитки. На другой стороне от нас показался Аристофан с ребятами, одновременно с нами достигнувшие цели. Отряды сошлись, и командиры посмотрели на меня. Я пожал плечами. Во дворец, как и планировали, только осторожно, не спешим. И, кстати, правильно сделали, что не стали переть всей толпой, а выслали вперед пяток разведчиков. Едва наши ребята подошли к широкой лестнице, с которой и начинался дворец, как на площадку вверху ступенек вывалила орущая толпа чуди, угрожающая размахивая оружием. «Штук триста-четыреста будет», — оценил врагов Колымдай. «Не вопрос», — хмыкнул Аристофан. «Начали», — махнул рукой Колымдай и первым зашагал к дворцу. «А я как чувствовал, что без сюрпризов не обойдется. Уж больно гладко все шло». Едва мы прошли половину пути, как вокруг нас засвистели булыжники. Луков, слава богам, у не было, а вот прощание использовали умело. Сначала один бес схватился за голову, потом шамахан рухнул под ноги товарищей, а град камней только усиливался, и я заорал «Отходим! Назад! Все назад!». Бойцы дисциплинированно отхлынули назад, подхватив раненых товарищей, и, отбежав на безопасное расстояние, замерли, ожидая приказаний. Ну зачем, ко мне подбежал Колымдай, сейчас навалились бы скопом, да придушили бы всех этих тварей. А сколько бы парней твоих там легло, пока бы бежали к дворцу? Остынь, майор, нет у нас такой задачи, положить весь отряд ради артефакта, понял? Я положил руку ему на плечо. Да будем мы, глазки, куда они от нас денутся, только не ценой твоих бойцов. Колымдай виноват кивнул. «Верно, нашло что-то на меня, парней наших в вспомнил. бос глянь», — окликнул, ухмыляясь Аристофан, — «вон обезьянка наша жирная». На верхних ступенях дворцовой лестницы подпрыгивал и махал руками, корча рожи, наш давишь незнакомец, вождь Чуди. «Ха!» — заорал я ему. «Ха!» — закивал в ответ вождь и полез за пазуху. Он вытащил какой-то предмет, статуэтку что ли, погрозил ей нам и вскинул над головой, держа двумя руками. Че это он? начал дед, но осекся. Вождь разломил статуэтку и тут же раздался грохот и гора затряслась. «Ложись!» — зарал Михалыч, но я только отмахнулся. Площадь посередине вдруг спучилась, во все стороны полетела белая плитка, а из пролома начало вылезать какое-то чудище. Мы попятились, оно все лезло, пока из дыры не выкрупался огромный метров десяти ростом монстр. Здоровенный такой мужик, в одной набедренной повязке, с большими, закрученными, как у барана, рогами на голове, мордой, как у Горыныча, только приплюснутый, и весь в таких мышцах, что Шварценеггер бы зарыдал от зависти. «Анбец!» — прошептал Аристофан, когда монстр повернулся к нам и улыбнулся, открыв на всеобщее обозрение огромные загнутые клыки. «Ужин!» — ласково пробасил мужик с вожделением, смотря на нас. «Фитька!» торопливо зашептал Михалыч. — Ну что ты любуешься им? Понравился? Вот я все Гюнтеру расскажу. Да не стоит ты столбом. Пуляй молнией в паразита. Я схватился за перстень и привычным уже движением крутанул камень в крайнюю позицию. — На! — я вскинул кулак и сжал его, выпуская слепительную молнию прямо в грудь монстра. — Чао это? — удивился мужик, отшатываясь назад. Потом почесал края дыры на груди, которая затягивалась прямо на глазах и поморщился. «Плохая еда еще и кусается!» «Вон там вкусная!» — заорал я, указывая на чуть. «Обернись, мужик!» Монстр медленно повернулся и уставился на радостно скачащего вождя в окружении таких же счастливых аборигенов. «Ха!» — заорал вождь. «Ага!» — кивнул ему мужик и шагнул к дворцу. «Отходим!» — прошептал Колымдай, потянув меня за полушубок. Мы на цыпочках орванулись за ближайший угол, хотя особо таиться, думаю, смысла не было. Монстр уже добрался до дворцовой лестницы и теперь увлеченно хлопал ладонями по ней, расплющивая за раз по десятку чуди. Хорошо. На всю площадь бормотал он, одной рукой запихивая окровавленные трупы в пасть, а другой не переставая лупить по лестнице. Вкусно. Не кусаются. «Все в дом», — с скомандовал Колымдэй, — «там переждем, пока это чудище не наестся». Мы нырнули в ближайший дом и затаились, и только Маша вздохнула, закатив глаза. «Какой брутальный мужчина!» «Ну чего вы уставились?» «Ничего вы в романтических чувствах не понимаете?» Через полчаса мы отправили разведчика, а он вскоре вернулся, зарав с улицы. «Чисто! Никого нет! Ни чуди, ни этого мужика здорового!» Мы выскочили всей толпой и поспешили к дворцу, не переставая опасливо оглядываться по сторонам. Еще раз встретиться с монстром никто больше не хотел, но ну разве кроме Маши? Ступени были залиты кровью, и я морщис, брезгливо выбирая места почище, вскарабкался наверх. Красивые резные ворота были распахнуты, и не слушая гневные окрики Михалыча, я вошел во дворец и остановился как вкопанный. — Офигеть! — протянул у меня за плечо Борис Стафан. — Вот и нашим ребяткам свезло, — согласился за другим плечом Колымдай. — Половину в казну, — твердо заявил я. — А с половины не забудьте обычное отчисление в бухгалтерию сдать. Перед нами выселась с врост человека гора золотых монет, драгоценных камней всяких ювелирных безделушек, и все это сверкало и радостно подмигивало нам. — Ага, — сказал Михалыч, — И, прошмыгнув мимо нас, полез на золотую гору, разбрасывая сапогами золота и алмазы. Куда, Михалыч? Обиженно взревел Аристофан. Делиться надо. Дед не обратил на него никакого внимания и, вскарабкавшись на вершину, схватил там что-то и на заднице съехал вниз. Держи, внучек, он протянул мне небольшую шкатулку. думай они это. Змеиные глазки. Ой. — сказал Аристофан. — Извини, Михалыч, типа лоханулся я. Глазки особого впечатления на нас не произвели. Ну, стекляшки красненькие, ничего особенного. Дед тут же упрятал шкатулку в кошель. Я подошел к сокровищам, немного покопался и выудил симпатичный браслет в виде завившейся спиралью змейки с изумрудными глазами. Варя на память о сегодняшнем походе подарю. Потом развернулся и махнул рукой «налетай, братва» и еле успел отпрыгнуть в сторону. Никакого уважения к начальству. Так бы и снесли меня, если бы не моя исключительная ловкость и врожденная склонность к акробатическим трюкам. Вернулись мы домой тяжело нагруженные, но довольные и счастливые. Бесы с шамаханами, чтобы тут не толкаться, ушли в тронный зал, делить добычу под присмотром Агриппины-Падловны. Гюнчеру я велел подготовить бойцам пиршественный стол и не жалеть спиртного, да на радостях выставить не самогон, а настоящую водку с царских заводов. А сам, вдруг ощутив неимоверную усталость, даже не стал ужинать, а пошел и завалился спать, доверив деду, влить в коробочку со шматоразуму, разуму, ведро smock